Глава 49. Спустя некоторое время, три человека выбрались на шоссе. По пути они не сталкивались с действительно мощными монстрами, и все противники, с которыми им пришлось сражаться – пять обычных падальщиков и несколько небольших мутированных животных. Линчалов забрался на крышу брошенной машины и осмотрел окрестности. На шоссе было множество брошенных легковых машин и перевернутых грузовиков. между которыми бродили падальщики. Живые трупы поедали человеческую плоть, эволюционировали намного быстрее, чем остальные живые организмы. Шоссе, словно огромная черная змея, простиралась до самого горизонта. В месте, где земля сходилась с небом, висел толстый слой облаков, подгоняемый сильным зимним ветром. Обернувшись и посмотрев на девушку, Линчал достал из пространственного хранилища еду, после чего передал ее им. Ешьте, продолжим путь. Парень уже рассказал своим спутницам о пространственном хранилище. И хотя сперва они очень удивились, но после объяснения Ленчала они приняли существование настолько удивительной вещи. Линчало ел неприготовленную лапшу быстрого приготовления. Как вдруг он поднял голову и посмотрел в ту сторону, с которой они сами недавно пришли. Спустя несколько минут, Там появилась стройная девушка, которая ела, передвигая ноги и тяжело дышала. Это была Ефэй. «Она все еще может ходить?» – удивленно воскликнула Фонтянюй. Девушка-падальщик не ожидала, что эта полицейская будет такой настойчивой и упрямой. В это же время Ефэй также удивила Линчао, который сидел на крыше автомобиля. Радостно угнувшись, она задействовала последние силы и побежала к нему. Когда она достигла места отдыха этой группы, у нее совсем не хватало сил и даже говорить ей было очень сложно. Все ее тело было покрыто потом, и она выглядела так, как будто только что выбралась из реки, в которой купалась полностью одетой. Лин жею бросил девушке бутылку воды и сказала. "Ты уже еле ходишь, так что сядь и отдохни". Иафей схватил бутылку с водой и, сказав хриплым голосом: "Спасибо", Сделала несколько глотков, после чего почти сразу же ее ноги подкосились, и она упала на землю. Немного отдышавшись, девушка посмотрела на Лин Чао и гордо улыбнулась. «Я ведь говорила, что не стану временем. Парню было лень что-то отвечать, поэтому он просто отвернулся и продолжил трапезу. Я Фэй перевела умоляющий взгляд на Фан Девушка-падальщик пожала плечами, намекая, что в этой ситуации она ничем не может ей помочь. И в то же время она подумала: У меня вообще нет права голоса, я все еще и сама здесь на праве заключенной. Ефэй тяжело вздохнула и посмотрела на Леншию, которая осталась единственной, кто мог помочь ей. Девушка уловила умоляющий взгляд полицейской и вообще не могла противиться ему, потому она подошла к брату и спросила: Братик Чао, разве мы действительно не можем взять ее с собой? Линчао поднял голову и посмотрел на сестру, после чего перевел взгляд на Яфэй. После минутного молчания он ответил. «Взять-то можно, но...» Вдалеке раздался огромный взрыв, и Ленчелла, резко поднявшись, устремил свой взор на источник взрыва, который располагался в 20 милях от их местоположения. Источником шума оказалась огромная 30-метровая полосатая змея, которая ползла по извилистому шоссе. Этот монстр обладал невероятной силой, и при столкновении ее с машинами, они отлетали в сторону, и большинство из них взрывались. Такая мутированная змея была просто идеальной пищей в глазах падальщиков, но как бы они ни старались, они не могли пробиться через ее красную чешую. Элленчал резко нахмурился. И, обернувшись, посмотрел на Леншую. «Спрячься! Быстро!» В это же время Линшуи и Фонтянюй также увидели приближение красной полосатой змеи. И их лица сразу же побледнели. Он был невероятно огромным. Девочка прекрасно понимала, что если останется здесь, то не только не поможет брату, но и подвергнет его еще большей опасности. Быстро взяв Ефы за руку, она потянула ее в другую сторону. Полицейская была обычной девушкой и не могла видеть приближение огромного полосатого змея, поэтому вообще не понимала, что происходит. После того, как две девушки ушли, полосатая змея резко поднялась и впилась взглядом в Линчала. Её огромные глаза были словно два адских пламени, которые хотели сжечь все вокруг. Линчала спокойно смотрел на монстра и в следующую секунду Кожа на его спине начала извиваться, и оттуда, разрывая одежду, вырвалась пара черных крыльев. Они были невероятно острыми, и при каждом взмахе раздавался металлический скрежет. Взмахнув крыльями, Ленча взмыл в воздух и устремился к полосатой змее. Мутированная змея открыла рот и показала два острых клыка – на которых виднелись следы смертельного яда. Пристально смотря на приближавшегося линчала, монстр, словно молния, бросился к нему. Даже несмотря на то, что зрение линчала улучшилось уже в 20 раз, он едва улавливал любое движение монстра. Резко взмахнув черными драконьими крыльями, парень еле увернулся от клыков мутированной полосатой змеи. а до осознания того, что его скорость даже после активации черных крыльев Сильно уступает эта змея. Линчао ощутил настоящий ужас. Он не ожидал, что этот монстр будет настолько сильным. Этот мутированный монстр был примерно в 30 раз сильнее, чем обычный человек. Если бы у парня не было черных крыльев, то он бы вряд ли смог избежать даже первой атаки. Также нужно было учитывать и то, что в арсенале змеи был еще и хвост, который по своей смертоносности. даже превышал пасть. После того, как первая атака монстра провалилась, он яростно зашипел и, открыв пасть, снова бросился на свою добычу. Линчао взмахнул черными крыльями и резко отлетел в сторону, увернулся. Во время боя, все, что Ленчао мог делать, так это уворачиваться и отступать. С каждым последующим промахом, Мутированная полосатая змея становилась злее, а так и все яростнее. Ленчао резко обернулся и бросился в переулок, в котором бродило несколько падальщиков. Как только они почувствовали запах парня и полосатой змеи, они сразу же рванули к ним. Зашипел монстр и, преследуя Ленчао, раздавил своим телом всех падальщиков. Пролетев еще десяток метров... Линчао наконец-то остановился, а его глаза заблестели странным светом. В узком пространстве этот монстр не сможет воспользоваться преимуществами своего огромного тела. Именно поэтому он и заманил его сюда. Золотая трансформация! Линчао активировал свою холодную энергию и, отделив от общей массы, одну десятую переместил ее в глаза, а остальную часть в руки. В следующем мгновение, возрачки и ладони обрели золотистый оттенок. Тяжело вздохнув, он снова взмахнул черными крыльями и устремился в небо. Поднявшись на несколько сотен метров вверх, Эленчао завис, и в следующую секунду, словно черный метеор, упал на монстра. Золотые кулаки с характерным звуком столкнулись с головой полосатой змеи, и от столкновения образовалась огромная ударная волна. Сила этого удара была настолько огромной, что монстра отбросило вниз, и его голова, врезавшись в землю, образовала огромный кратер. Почувствовав всю силу удара, после активации золотой крови, Эллен Чао улыбнулся. Однако в следующую секунду, он заметил, что мутированная полосатая змея все еще была жива. Конечно, его удар не прошел бесследно, и изо рта монстра вытекала кровь. Мутированная полосатая змея яростно зашипела и задействовала всю свою силу, выбралась из образовавшегося под ней кратера. Как только монстр обрел свободу, он сразу же бросился на своего противника. Однако, Ленчал взмахнул своими крыльями и увернулся. Благодаря перемещении части холодной энергии в глаза, его зрение стало намного лучше. В данный момент для него все движения полосатой змеи были такими же быстрыми, как и перемещение улитки. Монстр раз за разом атаковал линчала, а тот в свою очередь легко уворачивался. Спустя несколько минут, Ленчала сосредоточил всю свою холодную энергию в правой руке. И она полностью вся приняла золотой оттенок, сильно сжав кулак. Линчао нанес удар